Глава третья. 1480 год. 19 марта. Москва. Дни шли своим чередом. Ева сидела при короле, выступая переводчиком. Во всяком случае, по губам читала более-менее уверенно только она. Видимо, сказывалась придворная привычка, сформированная за столько лет обитания при дворе отца. Король не желал никого видеть и хотел лишь одного покоя, чтобы его не дергали, и уж точно не лечили кровопусканиями там всякими клизмами и прочими аналогичными прогрессивными способами. Он распорядился держать помещение свежим и регулярно его проветривать, его самого мыть и кормить, нормально, бульоном пока, но крутым и с волокнами мяса, да размоченным хлебом, из-за чего получалась такая жиденькая питательная кашица, плюс молоко и такой режим давал результат. Иоанн медленно, но уверенно стал поправляться. С каждым днем ему становилось хоть чуть-чуть, но лучше. Но слабость! Чертого слабость! Он даже говорить пока не мог нормально. Только шевелил губами и пытался издавать звуки. Но легкие его подводили. Так что в лучшем случае получался едва различимый шепот. Да и то он быстро уставал. Так что пока он больше просто беззвучно шевелил губами, тем более что этого вполне хватало для общения с женой и немногочисленным окружением. В любом случае Иоанн выкарабкивался, однако для окружающих это было неочевидно. — Твари! — процедил Андрей Васильевич. — Твари? — удивился нунцы Святого Престола. — А как их еще назвать? — Кого? Что случилось? «А ты разве не знаешь еще?» а, махнул рукой Андрей Васильевич. «Ты вот давно навещал племянничка моего». «Так никого же не пускают». «Вот!» — назидательно поднял палец герцог Боспорский. «Именно что не пускают». «Иван изволит отдыхать», — пожал плечами нунцей. «Оправляется от ранения. А ты в этом уверен?» «А разве это не так?» «Конечно нет! Вот я и говорю, твари!» — Ныне ведь как выходит все? — Это польская ш... Шо... Начал было говорить герцог, но замолчал. — Это полячка вроде как передает слова племянничка. А Данила пес их доводит до нас. Ничего не смущает. — А что меня должно смущать? — А то, что племянничек мой приставился. Оттого лекари всех и арестовали. И мне замучивают их в холодной. Ибо ведают они о смерти короля» а эти мерзавцы от его имени власть держат. Сколько так продлится? Месяц? Два? Три? Так разъедутся все, ибо дома дел хватает. А они так и останутся править, рассказывая всем о том, что это, дескать, племянничек моим им поведал. Долго они так просидеть не смогут, чуть подумав, произнес Нонций. Рано или поздно им придется предъявить Иоанна. Так и предъявят. Найдут похожего на него человека, посадят на престол. — Откуда тебе это известно? — нахмурился патриарх, внимательно слушавший беседу. — Не все адепты верны этому прохвосту Даниле. Он ведь злодей вон что удумал — самому встать во главе Руси. — Ты сможешь нам его показать, этого адепта? Он жить еще хочет, чтобы так рисковать. Данила ведь не простит ему. Сказывал, что зарежет и его, и всех его близких, ежели болтать, кто начнет. — Твари! Тихо произнесла Элеонора. «Вот я и говорю, твари!» Кивнул Андрей Васильевич. «Но за Данилой армия. С ним не поспорить. Армия на его стороне, пока он верен королю», веско заметил Нонций. «А ты пойди докажи, что это не так. Умаешься!» Так и беседовали. До людей, мало связанных с политикой, подобные разговоры тоже доходили. Они слушали, мотали на ус и делали свое дело. Так, например, Аристотель Феораванти, как работал над собором, так и продолжал. Без какой-либо задней мысли. Умрет Иоанн, умер или останется жив. Его работа оплачивалась. А делал, он делал большое и очень важное. Уже даже то, что удалось создать, обеспечивало не только ему карьеру в будущем, ежели придется бежать из Руси, но и славу в веках. Ему нравилось то, что он делал, очень нравилось. Можно сказать, что он от своей работы тащился, перся и наслаждался ей, ибо собор получался просто удивительный, во всяком случае достойный того, чтобы на него равнялись в будущем. Строго говоря, от собора была готова только коробка, над которой еще трудиться и трудиться, но формально он был уже освящен, и в нем ежедневно проводилось богослужение». Высота этой коровки в куполе достигала 90 метров. Для Руси заоблачная высота. Для остальной Европы очень средний результат. Да, там еще будет крест, а также по весне продолжится работа над колокольней, и, возможно, тогда собор сможет побить все местные рекорды. Но это потом, в будущем. А рекорды были, ой, какие внушительные. Например, шпиль на соборе в Линкольне, примечание 11. Достигал 160 метров, а башня церкви святого Олафа, примечание 12, дышала этому собору в затылок со своими 159 метрами, примечание 11. Собор в Линкольне построили в 1311 году, примечание 12. Церковь святого Олафа была возведена в Таллине в 1267 году. В 1420-е была перестроена и, вероятно, в это время обрела высоту в 159 метров. Но это рекордсмены. Культовых сооружений пожиже было в избытке. Готическая архитектура, эпоха которой медленно отходила в прошлое, стремилась к максимальным высотам. С, надо сказать, удивительными результатами, казалось бы, 14 xv века. И здания, имеющие высоты свыше полутора сотен метров. Дикость, фантастика, чудеса. Однако факт. И не только культовые здания отличались высотой. В Италии тех лет имелся городок Сан-Джеминьяно, славный тем, что был сплошь утыкан башенками в 40-50 метров, а местами и выше. Считай Манхэттен тех лет. Примечание 13. Примечание 13. Городок Сан-Джиминьяна был не исключением. В той же Болонье тоже было много высоких башен, построенных в XII-XIII веках. Самая известная из сохранившихся – башня Азинелли Имеет высоту 97,2 метра. Еще имелись башни в Павии и иных городах. В общем, собор и собор. Большой, высокий. Возможно, когда его достроят, станет самым большим и высоким в мире. Но пока нет, хотя и совершенное чудо для Руси, в которой такое монументальное строительство ранее не велось. В какой-то мере читателя могла удивить скорость, с которой эту коробку возвели, но и в ней не было ничего странного. В средние века бывало разное, и долгострои, при которых хибарку не могли построить за сотню, а то и более лет, и стремительные чудо-стройки, когда за пару лет возводился мощный каменный замок с высоченными стенами от чего зависела скорость строительства в те годы, прежде всего от наличия строительных материалов под рукой. Ведь если тебе нужно построить весь храм целиком из карарского мрамора где-нибудь в Тюмени, то быстро ничего не получится сделать. Материал-то в Италии. И вести его долго, далеко и дорого. А если камень под рукой, то в чем беда? Строй себе и строй. Иоанн же постарался в этом плане и заранее подготовился. К 1478 году в интересах большой московской стройки уже действовали несколько каменоломен по Москве-реке и Оке. Там добывался известняк, как строительный камень, так и известь, без которой, как известно, в те годы ничего нельзя было построить. Еще одна каменоломня была в Карелии, где работали приглашенные из Италии мастера, руководя местными трудягами, набранными в Новгороде и других северных городах. Там добывали гранит. Его требовалось намного меньше, чем известняка. Ибо шел он только для самых значимых зданий, да и то частично. Именно поэтому больше одной каменоломни не держали. Кроме того, вокруг Москвы расположились несколько кирпичных заводов, выпускающих как керамический кирпич, включая клинкерный его вариант, примечание 14, так и римский, примечание 15, черепицу и прочее. Примечание 14. Клинкерный кирпич. Керамический кирпич, обожженный при температуре спекания, обладает намного большей прочностью. Лучше переносит сырость и колебания температур. Примечание 15. Римский кирпич. Это известковый раствор, смешанный с наполнителем, например, речным песком. Расфасованный по формам. После схватывания раствора остается на просушку. Через 2-3 месяца набирает достаточную прочность для строительства. Так или иначе, но король Руси заранее обеспечил поступление строительного материала в необходимых объемах. Не только для храма, но и вообще для масштабной перестройки столичного Кремля. Понятное дело, что хватало не всем и не всегда. Но имелись приоритетное и второстепенное направление. И кафедральный собор был особенно важен для Анна. Поэтому что-что, а для его строительства выделялось все потребное вовремя и в нужном объеме. Другим ключевым фактором являлось наличие работников. Их должно быть в самый раз, то есть достаточно для того, чтобы шли все необходимые процессы. Разных работников подходящей квалификации. И каменщиков, и каменотесов, и прочих, включая разнорабочих. Ну и, само собой, при подходящей тягловой силе. Если рабочих рук будет слишком много, они станут друг другу мешать. Если слишком мало, то их не хватит на параллельное выполнение всех потребных операций, из-за чего, как ни сложно догадаться, в обоих случаях увеличится время строительства. Обычно храмы строили силами одной-двух артелей с периодическим привлечением иных работников. При таком подходе работы шли долго. Но ежемесячный ценник выглядел разумным, как и расход строительного материала. Все упиралось по сути финансирование и возможность нанять рабочих подходящей квалификации. Храмы, как правило, не являлись стратегическим сооружением, поэтому никто не спешил их строить, выделяя средства по мере необходимости. Но и тут Иоанн не сотворил чуда, Имея очень много денег, поднятых на военных компаниях и торговле, Он навербовал в Италии квалифицированных строителей. Прямо целыми артериями пригласил их, обеспечив на месте тягловым скотом и местными разнорабочими. Откуда и высокая производительность, типичная для экстренного строительства замков. Обычно так не поступали. Но обычные гости из будущего во главе средневекового государства не становились. Что еще? Да все вроде... Из причин, которые могли как-то объективно затормозить дело, все. И если эти вопросы решить своевременно и в полном объеме, то скорость строительства достигнет одного-двух слоев кирпича или камня в день из-за невысокой скорости фиксации кладки известковым раствором. А так бы и быстрее строили. Но имелись и другие факторы, влияющие на ход строительства. Не настолько фундаментальные, но важные. Например, изменение планов. Такое происходит обычно в случае затяжного строительства. Еще могли вмешаться в ход дела стихийные бедствия – пожары, там землетрясения, наводнения и так далее, что было по своей разрушительности вполне сопоставимо со сменой планов. Ибо в одном случае намеренно перестраивали, а тут вынужденно. Иной раз из-за этих перестроек храм могли возводить по сотне и даже несколько сотен лет тормозясь еще и эпизодическим поступлением денег. Как ни крути, а сложно в течение пары столетий обеспечивать регулярное и своевременное финансирование таких долгостроев. Качество постройки это, конечно, не добавляло. Скорее, напротив. Но в жизни всякое бывало, и такие курьезы тоже. Ну и главное, строительство храма – это не только возведение его стен и крыши, нет. Это еще и отделка. И вот тут-то проблемы и начинались. Потому что если сам собор можно довольно быстро возвести, даже большой, то отделку в таком темпе не выполнить, ибо работа эта художественная. Особенно это касается внутренних интерьеров. Там ведь роспись была по штукатурке, и роспись-то делалась художниками. А дело это не быстрое. Считай, чудовищной площади картину нужно нарисовать размером со стены и потолок храма. Вот там-то можно и застрять, и на 5, и на 10, и даже на двадцать лет. А в отдельных случаях над внутренней отделкой трудились по 2-3 поколения художников. И в этом плане новый Успенский собор не исключение. По большому счету Аристотеля изначально смущала только идея железного перекрытия крыши. Но Иоанн взял всю ответственность на себя, и итальянец принялся за дело без оглядки на потери в репутации в случае провала. Да и, в конце концов, если бы ничего не вышло, пришлось бы делать по старинке. Деревянными балками или каменными звездами. Дольше, но... Он, конечно, переживал. Однако все обошлось. Кованые железные пруты, примечание 16, профилированные в двутавр, оказались удивительным решением. Да, с их поковкой намучились. Но результат превзошел все ожидания архитектора. Замена материала потребовала новых методов крепежа, однако ничего принципиально нового. Заклепки – обычная вещь среднего века. Примечание 17 Примечание 16 На Руси железные стропилы были впервые применены в XVI веке без всяких попаданцев. Это было разовое решение для Кремлевского дворца. Ибо дорого. Примечание 17 Заклепки применялись при изготовлении доспехов, кораблей и много чего другого. Сами балки представляли собой пространственную форму прямоугольного сечения, склепанную на земле из прутков. Наверх их поднимали уже собранными в единую конструкцию. И этот способ перекрытия был единственной, по-настоящему необычной новой технологией в опыте и знаниях Ферравенти. Все остальное... В той или иной форме либо было привычно, либо знакомо. Вопрос лишь в комбинации решений. Дифференциация удельной массы материала между этажами – обычное дело. В городах Европы так жилые дома строили. Первый этаж из камня, а верх – из дерева. Как вариант, положить на тяжелый камень более легкий – ничего противного опыту и здравому смыслу в этой идее не было. Мощная плита фундамента – тоже ничего нового. Под любой относительно крупной церковью в Европе такая же лежит, если храм, конечно, стоит не на скале. Обычно ее формировали навалом бутовых камней, а тут еще решили известковым раствором скрепить. Почему нет? За ваши деньги любые изыски. И так далее, и тому подобное. Так что в этом соборе кто-то видел провидение Господня. Аристотель же – плод человеческого труда и грамотного планирования. И возвращался итальянец в собор каждое утро с особым чувством какого-то восторга, что ли. Ему еще нужно построить колокольню и отлить для нее колокола. А потом долго и нудно руководить отделкой. Но факт остается фактом. В историю его Успенский собор уже вошел. Как и он сам. Антуан, великий бастард Бургундии, сидел на своем коне и с блуждающей улыбкой на лице наблюдал за маневрами новой армии своего брата. Карла Смелого, а там в некотором удалении маршировали аркебузиры и пикинеры. Его поездка в Москву принесла свои плоды, и вот теперь в Бургундию шли регулярные поставки дешевого военного снаряжения. Да, оно уступало по своим защитным свойствам тем же полудоспехам и даже бригантинам, но оно было дешево, и его было много. Настолько, что Карл смог позволить себе сформировать большую массу пехоты в надежде на то, что она сможет «затащить» в местных конфликтах. Стеганный кафтан спрешит и к нему ламеллярной чешуей. Широкий шлем Дзингаса с надежно держащим его подвородочным ремнем. В руках у них пики да аркибузы. Опять-таки московской выделки. Они оказались на голову лучше местных и дешевле. Снаряжение само по себе – это просто железки. Поэтому Антуан договорился о том, чтобы у дезертировала необходимое количество вояк, дабы выступить инструкторами. Ну, как дезертировала? Официально они ушли в отпуск без сохранения содержания. И уехали в Бургундию, где встали на довольствие Карла Смелого, начав обучать его людей. Само собой, пришлось хорошо заплатить и им, и их сюзерену. За одну только эту сделку король Руси получил сотню ремесленников-мастеров разных потребных ему специальностей, так сказать, обмен опытом, плюс четыре тысячи голов мериносов, тонкорунных овец, до да две сотни кобыл лучших пород и тысячи жеребцов, из которых три сотни прекрасно обученная дострия, и это не считая звонкой монеты, которую отдавали за воинское снаряжение. Немалая цена, но она того стоила, так что бургундская регулярная пехота, выросшая чуть ли не на пустом месте буквально за год, внушала и в какой-то мере напоминала русскую, разве что гербовые цвета другие. Вместо золотых восставших львов на красном фоне у этих ребят красовались черные на золото. Да, пока страдала вывочка. Да, у этих рот еще не имелось боевого опыта и традиций. Но эти ребята уже сейчас вызывали очень многозначительные взгляды у тех, кто был при Вильне или в других местах боевой славы Руси. Луи XI в немалой степени испугался этих новостей и тоже начал массово закупать военное снаряжение. Но очевидно, что уже не успевал. Антуан улыбнулся еще шире. Разговоры с королем Руси получились довольно интересными. Иоанн не был человеком эмоций или каких-то сиюминутных мелочей, нет. Это политик, который мог проглотить любое личное оскорбление ради политических выгод. А значит, с ним всегда можно было договориться. В свое время Карл с подачи Антуана пытался решить свои проблемы со швейцарцами с помощью Иоанна. И тот помог. Никто и никогда так не громил этих гордых горных вояк. А он смог. Другой вопрос. Что сам Карл не сумел реализовать момента? Но так бывает, и обижаться на это не стоит. Удача, девица ветреная. Сейчас же Иоанн пытался решить свои проблемы с помощью Карла, иначе бы он не стал продавать военное снаряжение и отправлять инструктора. Иерархи втравливали его в крестовый поход, вдумчиво расставляя ловушку. Он же всецело от этого благого дела отмахивался, ибо он королю Руси был нужен, как собаке пятая нога. Нет, конечно, открыто отказаться он не мог. Разрушить свою репутацию таким глупым и примитивным способом было для столь разумного человека немыслимо. Ведь репутацию легко потерять и очень сложно заслужить. Он ведь не Луи, которому в приличном обществе никто руки не подаст. Он воин, полководец и политик. Да, со сложными отношениями с церковью, что, впрочем, совершенно обычно для любого активного и деятельного человека. Ну, так и вот. Саму задумку Иоанн, конечно же, не рассказывал, но Антуан умный человек и все прекрасно понял. Тут не нужно было иметь и пядей во лбу, чтобы догадаться, чем займется любимый его братик Карлуша, получив таких интересных солдатиков. У него ведь вопросы много к кому накопились. И к Луи де Франц, и к Фридриху Габсбургу, и кое-каким мордам из швейцарских кантонов. А уж сколько крови попили ему дельцы из Нидерландов, припоминая свои финансовые потери, не перечесть. И не нужно быть пророком, чтобы понять. Он пойдет им всем возвращать долги. Понятное дело, не сразу, а по очереди. Но в том, что в самой ближайшей перспективе большую часть Европы охватит война, не стоило даже сомневаться. Антуан ничего не знал о цепной реакции, но он догадывался о том, что это такое, во всяком случае, применительно к политике. Карл, скорее всего, пойдет первым делом на Луи. Очень уж он его задел тем, как повредил репутацию. И постарается отомстить. После серии удачных побед, поняв, что у короля Франции нет сил противостоять Карлу Смелому, в дело встрянут другие игроки. Тот же Арагон имеющий виды на Септиманию, и арманьяк где недовольство Луи было весьма значительным, а там и Британь вступит в дело, и, вероятно, Англия. В общем, застарелая серия войн, которая, казалось, завершилась, грозила возобновиться. Примечание 18. Примечание 18. Речь идет о серии войн, которые в XIX веке назвали «столетней войной» что шла с 1337 года по 1453 год, то есть 116 лет. Обычно ее делят на четыре этапа. Эдвардианская война, 1337-1360. Каролингская война, 1369-1396. Ланкастерская война. 1415-1428. И завершающий этап. 1428-1453. Так что начало новой войны спустя 27 лет вполне укладывалось в общую паратегму конфликта. При таком раскладе вся Центральная и Западная Европа могла оказаться так или иначе вовлечена в этот конфликт. Какой что-то крестовый поход. Тем более великий. Для полноты картины не хватало только какой-нибудь заварушки в Священной Римской империи. И все. Можно спокойно заниматься своими делами. Потому что лет через пять-десять либо Ишак сдохнет, либо папа, призывавший в поход, а новому может не до того оказаться. В таком деле медлить нельзя. Крестовый поход как пиво хороший напиток, если употреблять без промедления. А оставил в подвале на несколько лет, и все, прокисло, став никому не нужным пойлом.